Середина двадцатого века Барбара Каринская, годы жизни 1886-1983 Ее имя успешно забыли на родине старой и гораздо лучше помнят на родине новой. Великолепный художник по костюмам, работавший в балете и в кино, Искусная вышивальщица, мастер, ставшийся автором одного из видов современной балетной пачки Шекспир-костюма. Когда знаменитого географа, родоначальника американского балета Джорджа Баланчина спросили, что ему нужнее всего в работе, попросили назвать самое важное, он воскликнул каринска Каринска! Каринская! Барбара!» а на самом деле Варвара. Варвара Андреевна Жмутская родилась в Харькове в 1886 году. Ее отец Андрей Яковлевич был крупным предпринимателем, одним из богатейших купцов города. Семья была большой — десять детей. Варенька родилась третьей и была старшей из дочерей. Жизнь семья жмуцких вела именно такую, какой можно представить себе жизнь богатой семьи до революции. Гувернантки, изучение иностранных языков, званные обеды, поездки в театр и так далее. Разумеется, Вареньку, как многих девочек, тогда научили шить. Но особенно она увлекалась вышиванием. Эти умения очень пригодятся ей в будущем. Она не собиралась просто стать чьей-нибудь женой. Закончив гимназию, начала изучать право в Харьковском университете, старейшем университете Украины. И, конечно, тоже стала заниматься благотворительностью. Навещала женскую тюрьму. Но замуж все-таки вскоре вышла. Александр Моисеенко был редактором одной из местных газет и тоже, как Варя, был из богатой семьи. Брак продлился недолго. Александр умер от тифа в 1909 году, так и не увидев рождение их дочери Ирины, которая родилась спустя несколько месяцев после его смерти. А вскоре у нее появился и второй ребенок, приемный. Варвара получила опеку над Владимиром, маленьким сыном своего брата, Анатолия Жмутского который как раз в то время разводился с женой. Она вышла замуж во второй раз за Николая Каринского, известного юриста. В 915-м они вместе с детьми переехали в Москву, где муж все время посвящал своей адвокатской практике, а жена смогла посвятить себя искусству. В московском салоне варвара Каринской собиралось изысканное общество. Много обсуждали балетные и театральные спектакли. И именно балет, так увлекавший Каринскую, стал темой ее первых произведений. Основой их были рисунки и фотографии, к которым она приклеивала кусочки разноцветных полупрозрачных тканей, нечто вроде коллажа. Несколько таких работ были даже выставлены в одной из галерей и имели определенный успех. Однако 1917 год стал началом конца Старого мира. После Февральской революции Коринский был назначен прокурором операционного суда в Петрограде, и семья поначалу уехала туда, а после Октябрьской революции каринский получил следующее назначение и отправился в Крым. Однако белые проиграли красным. Варвара с детьми, пока могла, то приезжала к мужу в Симферополь, то уезжала обратно в Харьков, пока, наконец, судьба не разделила их окончательно, когда Крым пал, и Каринский, в конце концов, вынужден был бежать. А Варвара с детьми смогла добраться до Москвы. Правда, оказалось, что их просторная квартира теперь занята новыми многочисленными жильцами но две комнаты им все-таки удалось отстоять. По семейной легенде Варвара нашла спрятанные в тайнике кое-какие драгоценности, что и позволило им жить, а затем открыть собственное дело. Образованная и решительная дама, вспомнив, как проводила время в Москве еще, казалось бы, совсем недавно, снова открыла салон, однако на сей раз Это была не просто дамская гостиная для избранных друзей дома, а чайный салон, где каждый день собиралась вся московская богема, поэты, литераторы, художники. Затем Варвара открыла еще и модное ателье. Кто бы ни стоял во главе страны, женщины всегда хотят красиво одеваться. И платья и шляпки от Каринской стали пользоваться большим успехом а еще открыла школу художественной вышивки, а потом и антикварный салон. Безусловно, одна она не смогла бы всем заниматься. Ей помогали родные, и казалось, что жизнь начинает понемногу налаживаться, насколько это было возможно в нестабильной тогдашней ситуации. В то время в ее жизни появился новый мужчина — Владимир Мамонтов член известной и богатой купеческой семьи, теперь, как и многие, потерявший все. Он был обаятелен. А Каринская, в конце концов, была еще молодой женщиной. Со своим мужем, уехавшим за границу, врагом новой власти, она развелась, так сказать, заочно и имела теперь право принимать ухаживание Мамонтова, у которого, правда, вскоре обнаружилось множество недостатков. От любви к выпивке, да не любви к работе. К концу двадцатых Каринская решила уехать из страны. Ее школу вышивания национализировали, и никто не знал, что ждет их впереди. Но в случае Каринской, учитывая все ее обстоятельства, и купеческое прошлое, и эмигрировавших первого мужа и отца, и Непманское настоящее, вряд ли ожидало что-то хорошее. И, подняв все семейные связи, вплоть до наркома просвещения Луначарского, она начала готовить отъезд под предлогом организации выставки вышивального искусства работ своих учеников за границей. Мамонтов получил визу и уехал первым. А затем в дорогу отправилась и Варвара с детьми Ириной и Владимиром. В шляпе дочери, казавшейся той чересчур тяжелой, Были спрятаны драгоценности, а между страниц книг, которые нес племянник, лежали деньги. Да и сами работы, отобранные на выставку, таили в себе совсем другую начинку. Под работами учеников Каринской были спрятаны вышивки старинные, несравнимо более ценные. Шел двадцать восьмой год. Мамонтов встретил их в Берлине, и все вместе они поехали в Бельгию, где жил отец Варвары, Андрей Яковлевич, и еще несколько членов некогда обширной дружной семьи. Однако через некоторое время Каринская решила уехать в Париж, город куда более манящий, чем тихий и спокойный Брюссель. Там и начался ее путь к высотам балетной моды. Забегая вперед, скажем, что с Мамонтовым она через некоторое время рассталась. Умение шить, вышивать, а также изысканный вкус и фантазия пригодились ей, когда она стала сотрудничать с антрепризой русского балета Монте-Карло, новой балетной труппой. Тогда и состоялось знакомство с хореографом Джорджем баланчиным которому суждено было стать тесным творческим союзом и продлится много лет. крестьян Берар, художник группы, рисовал эскизы, а Каринская воплощала ее в жизнь. Работала она не только с русским балетом, который в 1933-м уехал в Нью-Йорк, а и с другими балетными труппами. Оформляла спектакли Жанна Кокто, словом, жизнь ее в Париже была насыщенной и подарила знакомство с самыми интересными и известными представителями тогдашней богемы Все это время Владимир и Ирина работали вместе с ней. Однако обстоятельства сложились так, что вскоре это трио разделилось. В 36-м Каринская вместе с Владимиром уехала в Лондон, а Ирина осталась в Париже, где продолжала начатое матерью дело. В Лондоне Варвара и Владимир сначала сотрудничали с одним из ателье по пошиву одежды, потом с другим ателье. Постепенно дела их шли все лучше, они даже поселились, разместив мастерские на первом этаже в доме, в котором некогда жил знаменитый английский портретист Джошуа Рейнольдс. Их ателье по производству театральных костюмов начало пользоваться большой популярностью. Они сотрудничали со многими из тех, с кем познакомились в Париже, например, с Кристианом Бераром. Впрочем, новых творческих связей тоже появилось немало. Так продолжалось до 1939 года, когда стало ясно, что очередной катастрофы не избежать. Тогда Каринская решила закрыть дело и уехать в Нью-Йорк. Так она и сделала. А Владимир сначала завершил дела, а потом отправился во Францию, где с началом Второй мировой вступил в армию. Так судьба разметала эту семью окончательно. Ирина оставалась во Франции вместе с мужем. За время войны у них родится двое детей. На время оккупации Парижа они уехали на запад страны. Владимира ожидали военные действия, ранения, плен, побег из немецкого лагеря, организованный Каринский переезд в Штаты, через Испанию, Португалию и Кубу и вступление в американскую армию, где он прослужил до конца войны. С сестрой он встретился только в 44-м, перед освобождением Парижа. Николай каринский к тому времени давно жил в Нью-Йорке, где зарабатывал на жизнь как мог, включая работу таксистом. С приехавшей в Америку Варварой он, конечно, так и не воссоединился. Между ними пролегли два десятка лет, которые каждый прожил по-своему. Словом... На ближайшие несколько лет Каринская осталась одна, если иметь в виду семью. Но в том, что касалось работы, одинокой она не была никогда. Джордж Баланчин выделил ей под мастерскую одну из комнат своей балетной школы, и она начала работать. Когда с войны вернулся сын Владимир, который сменил имя и фамилию, и из Владимира Жмутского превратился в Лоуренса Влади, он взял всю организацию на себя. Они основали собственное дело. Предыдущие попытки Каринской с другими партнерами были не очень удачными, а со своим племянником, фактически сыном, она сработалась давно. Переехали, сняв другое помещение, и вскоре их ателье стало безумно популярным. Балетными костюмами Каринская не ограничивалась. Она делала костюмы к бродвейским постановкам, разным шоу, голливудским фильмам. В первые десять лет своей жизни в США Каринская активно сотрудничала с кинопроизводством. И в костюмах от нее появлялись на экране такие прославленные актрисы, как Марлен Дитрих и Вивьен Ли. При этом она соглашалась далеко не на всякое предложение. Наибольшую славу в кино ей, как художнику по костюмам, принес фильм сорок восьмого года Жанна Дарк, главную роль в которой сыграла Грета Гарба. И Оскар за костюмы Каринская получила совершенно заслуженно, постаравшись, чтобы костюмы были не условно нарядными, а отвечающими духу эпохи. Впоследствии Каринская признается, что именно это ее работа, именно образ Жанны, который за время работы стал ей очень близок, вдыхал в нее новые силы. Что ж, в тот момент, было ей уже 62 года, многие к этому времени свою карьеру заканчивают, а у Каринской она была в самом разгаре и продлится еще много лет. Заметим, что костюмы Каринской еще раз номинировались на «Оскар» несколько лет спустя, в 52-м, к фильму-балету «Ганс Кристиан Андерсон». Однако все же ее главной любовью был именно балет. Работала она не только с Баланчиным, а и с Мариусом Петипа, Михаилом Фокином, Брониславой Нежинской и многими другими звездами балетного мира. Но когда в 64-м году Нью-Йорк-сити-балет Джорджа Баланчина получил значительную финансовую поддержку, первое, что сделал Баланчин, это позвал к себе своего любимого мастера чтобы она работала с ним постоянно. Этой труппе, как сказала Каринская однажды, она отдала свое сердце и руки, сделав костюмы почти ко всем балетам баланчина. И если поначалу она работала по эскизам других художников, включая Шагала и Дали, то впоследствии она придумывала великолепные костюмы самостоятельно, задавая балетную моду. В историю этой моды войдет так называемая «пачка баланчина Коринской», которую Коринская в первый раз сделала в 1950 году. Она тогда готовила костюмы для обновленного спектакля «Баланчина» в симфонию до мажор. В этой пачке не было каркаса, в отличие от тогдашней классической пачки, и в ней было меньше слоев ткани, не двенадцать и больше, как обычно, а шесть и семь. Каждый слой тюля был чуть-чуть длиннее другого и не очень плотно, прилегая друг к другу. Эти слои образовывали прелестную, пышную, мягкую юбку. Она напоминала пуховку от пудры и получила именно такое прозвище. В ней было легко танцевать, и в движении она смотрелась по-другому, изящно трепетала, а не колыхалась, подчеркивая, а не отвлекая внимания от движения танцовщицы, как это происходило с обычной пачкой. Однако, описывая это нововведение Каринской, нередко забывают о другом, даже, наверное, более важном. Она изменила не только балетную юбку, но и лиф. Годы жизни в Париже подарили ей знакомство с миром высокой моды, в том числе с работами великого кутерье Мадлен Вьюне, которая популяризовала крой по косой, а его вслед за ней стали использовать и многие другие модельеры. Однако они обычно с помощью этого приема создавали ниспадающие, достаточно свободные туалеты, в то время как Каринская первой использовала крой по косой для создания одежды плотно облегающей, а именно для лифа балетной пачки. Такого плотного облегания, которое выглядело бы красиво и при этом давало танцовщице свободу движения, раньше никто не мог добиться, да и к этому не стремились. Так что с нововведением Каринской балетный костюм приобрел еще большее изящество. Она всегда придавала значение мельчайшим деталям, даже если они не были видны из зрительного зала. Костюмы были сделаны так тщательно, что, сложно поверить, Некоторые из них используются до сих пор, в наши дни. Она никогда не забывала о том, что перед ней не просто модель для очередного великолепного наряда, а человек, которому предстоит в этом танцевать, то есть работать. И делала все, чтобы в созданных ею костюмах танцевать было свободно и легко. Как однажды написала балерина Аллегра Кент, танцуя в костюмах от Каринской, она чувствовала себя рыбкой скользящей в воде что уж говорить о фантастической красоте этих костюмов недаром джордж баланчин будет говорить что половина успеха его балетов именно в них в шестьдесят втором году варвара вернее барбара каринская получила награду которую присуждают за вклад в искусство танца она стала единственным модельером ее удостойно и получила она ее за то, что ее костюмы дарят красоту зрителю и наслаждение танцору. Каринская работала много лет, пока могла держать иголку в руках, и лишь в последние годы отошла от дел. Ее не стало в восемьдесят третьем году. Ей было 97 лет. На родине ее вспомнили Только годы спустя, в начале нового века, появился фонд имени Варвары Андреевны Каринской, на доме установлена мемориальная доска, но главной памятью служит вовсе не это а ее волшебный костюм.